Глава восемнадцатая В гите меня ждали. Целитель так обрадовался моему появлению, что полез обниматься. Фьорд был уже в возрасте даже старше Кастельяноса, поэтому я не стала демонстративно отскакивать, но от объятий уклонилась. «Как я рад, что наконец-то вняли моим просьбам и прислали хоть кого-то», — пылко сказал он. Один я попросту не справляюсь с потоком больных?» «Здесь же не такая большая часть», — удивилась я. Я высматривала Бруно, но его не было, хотя мелькало множество заинтересованных мужских лиц. Наверное, проблема с целителями была столь острой, что радовались даже медсестре. «Да вот, часть небольшая, но постоянно что-то случается», — начал жаловаться этот фьорд. «Приходится все делать самому. И лечение проводить и процедуры, и микстуры при необходимости делать». Он с такой надеждой посмотрел на меня, что я не стала разочаровывать. «Основным процедурам меня обучили. Думаю, на них смогу вас заменить, Фьорд». «Ох, простите, старика». Расплылся он в счастливой улыбке. Так обрадовался, что забыл все правила приличия. «Фьорда Кихано, разрешите представиться, Мануэль Бустаманте. «Очень приятно». Броно так и не появлялся, хотя количество военнослужащих, интересующихся моим прибытием, продолжало расти. Надеюсь, мне не придется прямо сейчас приступать к процедурам. Я растерянно оглядывалась о милый фьорд Бустаманте и не думал что-то делать, кроме как радоваться моему прибытию. Чемодан уже начинал оттягивать руки. Все же одежда там солидно прибавилась по сравнению с тем, с чем я приехала в Льюбаре. С последней зарплаты я даже разорилась на дорогущее кружевное белье. Уж не знаю, зачем. Комплект такой красивый, что я так ни разу и не решилась его надеть. Да и не для кого. Внезапно мне пришло в голову, что теперь я просто обязана выйти за Бруна после того, как он оплатил наши долги. Или вернуть ему все до последнего Эврика. Дело чести. Но в первом случае белье непременно пригодится. «Что же мы тут стоим?» — неожиданно спохватился целитель. — Вас же устроить нужно. Квартиру вам выделили. Не ахти, конечно. Но в таком месте отдельная жилплощадь уже хорошо. Пойдемте, Дульсинея, будем вас устраивать. Квартира действительно оказалась совсем крошечной. В ней даже кухня не предусматривалась. На мой робкий вопрос, где же готовить, Фьорд Бустаманто радостно ответил, что все служащие едят в столовой. Кормят там хорошо, и это единственное, что примиряет его жену с этой дырой. «До ужина еще далеко», — сказал он. «Поэтому давайте теперь в нашу медчасть пройдем». Я думала, что он хочет все там показать и рассказать. Но он лишь кивнул на шкаф, где лежали целительские артефакты, подсунул журнал с назначениями и сказал. «Если что будет непонятно, зовите. Вот здесь все есть. Артефакты пронумерованы, зелья подписаны». «Сложности не должно возникнуть». «Но сложности возникли. Почему-то каждый, пришедший на процедуру, считал своим долгом пригласить меня куда-нибудь. А поскольку часть была расположена далеко от всех населенных пунктов, куда-нибудь сводилось либо показать лес, либо показать озеро. Все были необычайно заботливы. Но я надеялась, что и лес, и озеро мне покажет Бруно. Должны же мы с ним поговорить». Но либо со здоровьем у него было все в порядке, либо он не хотел меня видеть, так как в процедурной он не появился до самого ужина. На ужин фьорд Бустаманте потащил меня в столовую, прервав бесконечный поток больных, по поводу которых у меня уже начали возникать сомнения. Часть из них даже не была записана в журнале. Приходилось отправлять их целителю. И на ужине в столовой я наконец увидела Бруно. Так обрадовалась, что ни на миг, не задумавшись, присела к нему за столик вместе с подносом. Выглядел он, на первый взгляд, неплохо. Я попыталась посканировать поцелительски, как учила Фьорда Кариса. Повреждений не обнаружила. Но это меня ничуть не успокоило. Кто знает, на что способны эльфы. Да я и понятия не имела, как выглядит на фоне ауры отсутствующая почка. «Дульче — Дульче? — неверяще спросил он. — Ты сама ко мне приехала? «Говорили, что прислали медсестру, но я даже подумать не мог, что это ты». «Меня сюда распределили», — пояснила я и очень удивилась, когда его глаза, засиявшие при моем появлении, потухли. «У меня к тебе серьезный разговор. Бруно, скажи честно, это ты оплатил наш долг?» «Я...» — неохотно ответил он. «Но учти, ты мне ничего не должна. Это мое решение, я так захотел». Замуж из благодарности, выходить за меня не надо. Он невесело усмехнулся, необычайно меня расстроив. Выйти за него ради семьи? На такую жертву я была готова, хоть прямо сейчас. Долги непременно надо возвращать. Бруно, но ну где ты взял деньги? Начала я подходить к столь интересующему меня вопросу, ради которого и приехала в ГИД. Честно выполнил условия договора. Он так поморщился, что у меня сердце сжалось. Я сразу поняла, у него что-то болит. Какого договора? Моя тревога только усилилась. Пусть тебя это не беспокоит, Дульче. Он резко встал из-за стола и пошел на выход. Только теперь я беспокоилась намного больше. Шел он как-то странно. Не тем свободным раскованным шагом, что был ему ранее свойственен. Каждое движение Бруно говорило, что его что-то беспокоит. Всегда считала эльфов не слишком порядочными, но удалять почку ради какого-то эксперимента или не почку. Я судорожно начала вспоминать парные органы. А ведь есть еще печень, от нее тоже можно отхватить кусок и вживить другому. Как же узнать, что ему отрезали? Эти мысли беспокоили меня весь конец рабочего дня, весьма напряженного. Пациенты шли и шли, и я начинала понимать, почему моему приезду так обрадовался Фьорд Бустаманте. «Сюда бы еще парочку». «Нет, не медсестер, а полноценных целителей. Тогда можно с полной отдачей заниматься лечением. Даже странно, что никого не направили с таким-то потоком пострадавших. Но ведь часть здесь не такая уж и большая». «Фьорд Бустаманте, а как получилось, что вы здесь единственный целитель?» Спросила я, когда бесконечный день закончился, и мы начали прибирать медпункт перед уходом. «Да сколько я запросов делал, не сосчитать!» Запальчиво ответил он. «Ответ стандартный. Для военной части вашего размера положена одна единица целителя. И все, ничего другого ни разу не пришло. А что здесь творится, вы сами видели, Дульсинея? Если бы не вашей помощи, я бы не закончила к полуночи». А ведь тяжелых мы сразу телепортом отправляем в госпиталь. А почему так много пострадавших? Так границы же. Постоянные стычки с контрабандистами. Артефакты защитные не всегда справляются. У нашей империи артефакты хуже, чем у каких-то там контрабандистов? Поразилась я. Фьорд Бустаманто удивленно на меня посмотрел и ничего не ответил. По всей видимости, ему в голову раньше эта мысль не приходила. Он занимался лечением, все остальные вопросы его не касались. Да и сейчас целителя больше занимало, чтобы я не опаздывала по утрам, когда у него назначены процедуры, с которыми я могу справиться без его участия. Повторил он это не единожды, пока мы все убирали и закрывали за собой. Я заверила его, что не опоздаю, и отправилась к себе. Сил на то, чтобы привести жилище в порядок, просто не было. Душ. Единственное, на что меня хватило а потом я упала в кровати и сразу уснула. Снился мне Бруно с разнообразными, но всегда безобразными шрамами на своем рельефном животе. Во сне я проводила по ним пальцами разглаживая, и они тут же исчезали, но на их место приходили новые и еще более длинные и уродливые. Я опять их терпеливо разглаживала и к утру измучилась настолько, что не отказалась бы еще от одного сна но кто бы мне его дал? В столовой почти никого не было. Я вяло поковыряла ложкой кашу. Ведения из ночного сна не способствовали аппетиту. Очень было похоже, что пока лично не уверюсь, что с Бруно все в порядке, не успокоюсь. В медчасти меня уже ждала группа хмурых военных, пострадавших в ночной стычке, и направление целителя, в котором указывались нужные процедуры. В направлении взгляд сразу зацепился за знакомую фамилию. Бруно Берлисенсис. Значит, он тоже должен прийти на осмотр и получить назначение на лечение. Но назначение на него у меня не оказалось, а сам он так и не появился в процедурной. Улучив момент, я подошла к Фьорду Бустаманте и спросила, где назначение еще на одного пострадавшего. Он нахмурил недоуменно лоб, изучил направление и сказал. Нет, Берлисенсис не приходил. Я вообще не помню, чтобы он обращался за помощью. Хорошее здоровье у Фьорда». «Но как же?» — растерялась я. «Разве не наша обязанность всех проверить?» «Дульсинея», — снисходительно сказал целитель. «Я не в состоянии бегать за каждым больным. Да и не за каждым тоже. Если нужно, пусть приходит сам». «Но это неправильно». «Если хотите, можете сходить к нему сами и пригласить на осмотр». — заявил целитель. — У меня на это времени нет. — В этом он прав. В коридоре маялись бедолаги, жаждавшие попасть на прием. Я еще раз поразилась количеству пострадавших в такой маленькой части. Создавалось впечатление, что целых фьордов здесь уже не осталось. Все лечены и перелечены, магии пристукнуты неоднократно. А у Бруна почки нет. А может и еще чего. Я так распереживалась, что решила последовать совету Фьорда Бустаманте и сходить к нему сама. Благо, адрес в карточке Бруно был, а сама карточка девственно чистая. Ни одной записи. К местному целителю он не обращался ни разу. К обеду поток пациентов ко мне иссяк. Я закрыла процедурную и торопливо пошла к Бруно, больше всего надеясь, что застану дома. Постояла перед его дверью, собираясь с духом, и нерешительно постучала. «Кто там?» — раздался из-за двери такой родной голос, что у меня сердце сжалось. «Это я». «Дульче». За закрытой дверью раздалось какое-то шебуршание, заронившее в мою душу самые черные опасения. «Почему он не открывает? Может, ему там плохо стало? Или что еще хуже, нашлась и без меня Фьорда, заботящаяся о его здоровье? Но тогда он должен быть совершенно здоров». Почему-то меня это предположение не обрадовало, хотя, казалось бы, я пришла проверить, все ли с ним в порядке. И не уйду, пока не смогу убедиться. И как только Бруно открыл дверь, я сразу заглянула за его плечо. Комната была малюсенькая, при всем желании в ней никого не спрячешь. Из-под дивана выглядывали грязные носки. Но они явно были мужские. Да и не поместится там никто. А вот в шкафу... Я подозрительно на него посмотрела, но шкаф не торопился делиться своими тайнами. «Привет», «Привет — сказал Бруно. «Привет», — а помнилась я. «Бруно, ты почему не пришел на осмотр? Я же знаю, что ты попал под магический всплеск». «Да я под них постоянно попадаю», — ответил он. «Ничего страшного, привык уже». «Как это ничего страшного?» Я скосила глаза на шкаф, поскольку показалось, что он скрипнул. «Бру, на тебе положен осмотр. Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью». «Да кому оно нужно, это здоровье?» Он вяло махнул рукой, а я аж захолодела. «Точно продал. И не только почку, но и наверняка еще что-то. Поэтому о здоровье уже поздно беспокоиться. Я положила ему руку на плечо. «Твоим родным точно нужно. Они тебя любят, а тебе беспокоиться. «Дульче, хочешь чая?» — неожиданно предложил он. У меня даже немного фринштадтских конфет осталось. «Хочу», — честно ответила я. «Может, и нет там никого в шкафу?» «Какая фьорда согласится тихо сидеть и ждать, пока я попью чай?» «Да и слишком маленький этот шкаф». Он посторонился, пропуская меня, а я прошла к дивану, хотя очень хотелось задеть дверцу шкафа и узнать, что же там скрипело. Бруно закрыл двери и начал грохотать чашками. «Странное дело», — смущенно сказал он. «Здесь кружки так быстро портятся. Не успел купить, и они уже все черные внутри. Подожди, я сейчас за новыми сбегаю». Я подошла к нему. Чашки вовсе не были безнадежно испорчены. Просто внутри их покрывал застарелый налет чая. Хорошее моющее средство справилось бы с этим очень быстро, но такого в этой квартире точно нет. «Но можно же найти замену?» «Бруно, у тебя есть соль?» Спросила я. «Да, конечно». Несколько удивлённо ответил он и выдал мне коробку, которая была вскрыта, но заполнена почти до верха. В умелых руках может пригодиться всё, что я успешно доказала, очистив солью кружки до такого состояния, что Бруно восхищённо сказал. «Как новые! Никогда бы не подумал, что так можно». Он вертел в руках чистую чашку, глядя то на нее, то на меня, а я невольно преисполнялась гордости за себя. Вот ведь, вроде даже магию не пришлось использовать, а смотрят на тебя с таким восхищением, словно ты весь дар использовала и выдала нечто такое, что и повторить невозможно. Но тут Бруно опомнился и начал накрывать на стол, не слишком чистый. Его тоже не помешало бы хорошенько протереть хотя бы тряпкой. Но я сделала вид, что ничего этого не замечаю. Да и шкаф привлекал меня все больше и больше. Мне показалось, что оттуда донесся скрип, и дверца чуть сдвинулась. Неужели там все же кто-то стоит и ждет, пока я уйду? Я расстроилась. Вот так вот заботишься о чужом здоровье, а с ним не только все в порядке, а и без меня есть кому позаботиться. «Ты покрепче чай будешь?» Спросил Бруно и высыпал в тарелку из пакета печенье. Я хотел уже гордо отказаться. Пусть пьет чай с теми, кто в шкафу прячется. Но тут дверца окончательно открылась, и оттуда вывалился ком постельного белья вперемешку с подушкой и одеялом. И никаких посторонних фьорд оттуда не вылетело. Да они там попросту не поместились бы. Пока я расширенными от удивления глазами смотрела на это безобразие, Смущенный, Бруно торопливо запихивал все назад. Бедный. Он хотел, чтобы его комната выглядела поприличнее, вот и засунул в шкаф все, что не влезло под диван. Я незаметно подвинула ногой выглядывающий из-под дивана носок и пришла к выводу, что Бруно нужна срочно женская рука, а то скоро грязное белье помещаться не будет уже нигде. Я разлила заваренный им чай в вымытые чашки и сделала вид, что ничего не случилось. В конце концов, немного грязного белья – это не самое страшное, что могло случиться. Самое страшное – это если бы из шкафа вылетело другое. То есть другая. Но теперь, когда я знаю, что там нет никого, кто мог бы позаботиться о здоровье Бруно, я просто обязана сделать это сама. «Бруно?» Я повертела в руках маленькая печеница, но так и не решилась откусить. «Меня очень волнует твое здоровье». Почему ты не пришел на обследование?» «Да со мной все в порядке». Бурона мне улыбнулся, но не успокоил. Будь с ним все в порядке, он непременно попытался бы меня поцеловать. Или сел поближе. А так поставил стул напротив, даже не дотянуться до него. Или у него все же есть кто-то, вот и не хочет ко мне прикасаться. Все же столько времени прошло. Я пригорюнилась. «А твоя бабушка так не считает?» Попыталась я зайти с другой стороны. Она за тебя очень переживает и уверена, что все, что тебе нужно, поскорее жениться. Посмотрела я при этом на Бруно с надеждой. Вдруг он решит последовать бабушкиному совету. Можно даже прямо сейчас. Я решил вообще не жениться. Мрачно ответил Бруно, даже на меня не взглянув при этом. «Как это?» – растерялась я. «А твоя бабушка? Она же расстроится». Ты же сам говорил, что не хочешь ее расстраивать. А она ждет внуков. Внуков она ждет. Бруно поморщился, словно чай был горьким. А ведь я лично видела, как он добавил туда три ложки сахара. Пусть от Лиси ждет. А где ты с бабушкой умудрилась встретиться? Когда я была во Фринштаде, решила, что долг вежливости требует связаться с ней по магафону, пояснила я. А она не стала меня слушать, сразу прислала Грифона. «Да, бабушка любит командовать», — согласился Бруно. Он посмотрел внутрь своей чашки, в которой уже ничего не было, вздохнул и налил еще. «Бруно», — нерешительно сказала я, — «у меня создалось впечатление, что она не просто хочет, чтобы ты женился, а женился на мне. Но почему? Чем я ее так привлекаю? Я не думаю, что дело в давнишней пенсионной дружбе с моей бабушкой, как меня пытаются уверить» что и права. Он сделал глоток и, наконец, на меня посмотрел. У меня аж дух перехватило. Так захотелось к нему прижаться, чтобы окончательно утонуть в этих черных омутах. Ей нужна невеста из семьи с безупречной репутацией. А таких не очень много осталось. Дело в том, что после ареста всей нашей семьи... «Как?» — изумленно выдохнула я. «Всей? И тебя?» «И меня». Правда, Лисе под арест не попала, ей удалось нас вытащить. Посадили нас по ложному обвинению в надежде заполучить состояние. Но адвокату... Тут Бруно совсем неприлично поморщился. Удалось доказать нашу непричастность. — Так все же закончилось хорошо? — Не совсем. В обществе нас начали сторониться, пошли разговоры. — Но у тебя же была невеста, ты сам рассказывал, — обвиняюще заметила я. Сторониться-сторонились, а нашлась же все-таки фьорда, которую не испугала подозрительная репутация семейства Берлисенсис. Невеста. Бруно невесело усмехнулся. Она меня приворожила. Причем одним из древних запрещенных методов, от которого через несколько лет умирают оба. И привороженный, и привороживший. Наверное, деньги для нее были важнее жизни. Да и всего остального. Я невольно ахнула. О запрещенных заклинаниях девочки в нашей школе рассказывали столько страшилок, что я никогда в жизни не стала бы таким заниматься и не могла представить человека на такое способного. «Но как же», — растерянно сказала я, — «ты же жив». «Моей заслуги здесь нет. Если бы не бабушка, меня, скорее всего, к этому времени уже не осталось бы в живых» или остался бы слюнявый идиот, пускающий радостные пузыри при виде жены. «Твоей бабушке удалось разорвать привязку», — догадалась я. «Откатом приложила невесту, поэтому она и умерла?» Бруно на меня посмотрел такими несчастными глазами, что я заподозрила, что-то там настолько нечисто, что он даже рассказывать не хочет. «Тростью по голове ее приложила», — все же выдавил он. Только смерть одного из нас могла разорвать привязку. Он смотрел в кружку, не решаясь поднять взгляд. — Ты хочешь сказать, что твоя бабушка эту фьорду убила? Я надеялась, что неправильно поняла. Фьордина Беранже была пусть не слишком дружелюбной, но агрессии не проявляла. Не заметила я за время своего визита ни трости у нее, ни желания размахивать ею направо и налево. «А что я оставалось делать?» — вздохнул Бруно. «Иначе не только я умирал, но и сам род Берлисенсисов прекращал существование. Бабушка, когда это узнала, потеряла контроль. Очнулась уже над трупом. На суде учли возраст и состояние аффекта. Присудили домашний арест». И Я пораженно молчал. «Нет, понятно, что Фьюрди на Беранже поступила правильно». Иначе бы этот молодой фьорд передо мной не сидел. Да и смерть его невесты — событие скорее положительное. Но, боги, если бы я знала это раньше, ни за что не поехала бы в гости без сопровождения. Мало ли, когда ее накроет состояние аффекта. Броно уткнулся в чашку. Бедный, сколько же ему пришлось пережить! И аресты, и привороты, смерть невесты! Невесты? а та, другая, к которой он пошел сразу, как стал свободным. «А когда ты не смог меня встретить?» Начала я, но так и не смогла довести фразу до конца. Казалось невозможным сказать вслух о той о другой. «Там все закончено», — твердо сказал Бруно. «Ничего нет и быть не может». «Почему ты так уверен?» «Она замужем». «Так быстро?» — удивилась я. «Уже два года». Разговор ему был не очень приятен, я видела, поэтому я решила больше не расспрашивать. К чему ворошить то, что давно закончилось? Вопрос, конечно, у меня остался. Как получилось, что он помчался предлагать руку той, что уже год как была замужем? Рассчитывал же он тогда на что-то? Мы с Филан очень долго встречались, понял меня Бруно. «Но она полуэльфийка, моя семья, сама понимаешь, без одобрения встретила бы такой брак». Я попросил ее немного подправить уши, чтобы о происхождении никто не догадывался. Она обиделась, и мы расстались. А теперь уже и замужем давно. «Дульче, у нас с ней все кончено». Его слова прозвучали твердо, но с какой-то грустинкой. «Наверное, неприятно узнать, что тебя любят не настолько, чтобы чем-то ради тебя пожертвовать». Если бы эта Филан действительно любила Бруно, уши бы подрезала. А как иначе? Ради любимого человека пойдешь на все. Изменить форму ушей не такая уж большая жертва. Бруно молчал и на меня не смотрел, столько неприятных воспоминаний у него вызвал наш разговор. Нужно было срочно его отвлечь, и я не придумала ничего лучше, чем сказать. Так странно, гарнизон здесь совсем маленький, а мигпункт постоянно загружен. Фиорд Бустаманта говорит, что артефакты не выдерживают. Но ведь артефакты Империи должны быть лучше, чем артефакты нарушителей границы. Как же так получается?» Бруно задумчиво на меня посмотрел. «А ведь и в самом деле», — сказал он. «Мне, когда выдали, там энергии было всего ничего. Я-то маг могу заполнить, но у других то же самое» а выданные проходят наверняка как полностью заполненные. Невнимательность. Я обрадовалась, что дело не в том, что у нас плохие артефакты, а в том, что выдают их полупустыми. Да нет. Какая невнимательность? Бруно нахмурился. Если бы одному-двум, а то всем. И на границе сигнальные артефакты тоже постоянно разряжаются, и их менять не успевают. Энергии не хватает предположила я. «Должно хватать», — ответил Бруно. «Да в Льюбаре защита была лучше, чем здесь. Странно, что я раньше об этом не задумывался». «Еще бы. С отрезанной почкой по неволе многих важных вещей не заметишь. Его бы на обследование срочно отправить». Но вместо этого я сказала. «Нужно куда-то написать». Я в военном ведомстве случайно услышала разговор двух фьортов. Журналист просил пропуск в какое-то закрытое место. Утверждал, что магию воруют, представляешь? В нашей армии и вдруг воруют магию. Я была уверена, что Бруно разделит моё негодование глупыми выдумками неизвестного писаки, но вместо этого он сказал. «А что? Это всё объясняет. Нужно проверить. Схожу-ка я вечером на склад, посмотрю, что там с документами». Он оживился, глаза загорелись радостным блеском, почти как тогда, когда мы собирались кататься на тележках. Но здесь же, в случае чего, один единственный целитель и сильно пострадавших нужно забрасывать в телепорт, чтобы они попали в госпиталь. А если правда воруют, тогда столь непорядочные люди пойдут на все, чтобы скрыть, даже на убийство. Может, Бруно после утраты органов считает, что жизни можно не дорожить? Бруно... Испугалась я. Это же противоправное действие незаконно проникать на закрытые объекты и очень опасное. Про опасное я зря сказала. В глазах Бруно зажегся такой огонь. У меня появились подозрения, что в его роду были драконы. И твердая уверенность, что он потащится на этот проклятый склад. И если его поймают, мало не покажется. «Да что там может быть опасного в этих бумажках?» Снисходительно сказал он. Бруно, дай слово, что ты туда не пойдешь. Встревожилась я. Нечего тебе там делать, совсем нечего. Дульче, да все нормально. Отмахнулся он. Мак, я или не мак? Мак? Подтвердила я. Это я и так тебе скажу, но очень прошу не ходить. Дульче, а у тебя время обеда не закончилось? Внезапно спросил он. Я охнула. Оно не только закончилось, оно уже давно закончилось, и в процедурной меня ждут несчастные пациенты. Я подскочила, словно меня оса ужалила, и метнулась к двери. На пороге остановилась и повернулась к нему. «Бруно, пожалуйста, никуда не ходи!» «Сейчас точно не пойду», — попытался он меня успокоить. «Дождусь вечера». Мне было, что ему сказать, но, увы, совсем не было на это времени. Я только бросила на него возмущенный взгляд и торопливо пошла в медпункт, где меня уже действительно ждали. Оставалось надеяться, что я смогу сегодня выбраться пораньше и предотвратить опасную вылазку. Любой ценой предотвратить. Но пациентов сегодня пришло ничуть не меньше, чем вчера. Мне даже показалось, что больше, и на каждого требовалось время. Очень много времени. Просто непозволительно много. Я решила пропустить и ужин, лишь бы успеть до того, как Бруно отправится на склад. Но когда из моей процедурной ушел последний фьорд, стало уже совсем темно. Я торопливо попрощалась с фьордом Бустаманта и бросилась к квартире Бруно. Но его там уже не было. Гарнизон не слишком велик, и уж найти, где расположен склад, никаких трудов не составило. Бруно я застала как раз за вскрыванием замков. Орудовал он, как заправский вор. И где успел научиться? Два из трех уже открылись, и даже контуры погасли. Немедленно прекрати, прошипела я. Бруно от неожиданности вздрогнул. Нет, все-таки воры более внимательны к окружающей обстановке. Рано я ему польстила. А, это ты? С явным облегчением сказал он. Да не волнуйся, уже почти все. Я вижу, что почти все. А вдруг там сигналка стояла? Конечно, стояла. Так я ее отключил сразу. Никому она теперь ничего не просигналит. «Бруно, давай уйдем!» Умоляюще прошептала я. «Нужно про это в военное ведомство написать, пусть пришлют проверяющих. Они лучше разберутся». Убеждать я начала неправильно. При словах, что кто-то в чем-то разберется лучше него, Бруно напрягся и с необыкновенно высокомерным выражением лица отвернулся к последнему невскрытому замку. Я хотела сказать, что это их работа. Попыталась я исправить ситуацию. и Их обязанность выявлять нарушения и наказывать виновных. Может, и нет никаких виновных, проворчал Бруно. Посмотрим журналы и сделаем выводы. Может, обычные перебои с поставкой магической энергии. Я хотела возмутиться. Как это в армии нашей империи могут быть перебои хоть с чем-то? Но тут последний замок сухо щелкнул, и дверь приглашающе распахнулась. «Где ты только научился так быстро замки вскрывать?» — невольно восхитилась я. «Факультатив», — туманно ответил Бруно. «Думаю, будет лучше, если ты уйдешь». «Уйду?» Я возмущенно на него посмотрела и шагнула вперед в темный, пахнущий пылью, мышами и почему-то свежим сеном склад.